10. публичную библиотеку бенни полюбил в самом раннем детстве еще до того как научился ходить и говорить это было до реконструкции когда к зданию были пристроены высокие современные крылья старое здание с массивными классическими колоннами и фасадом из обветренного известняка казалось одновременно возбуждало и успокаивало бенни В то время Кенджи часто бывал в разъездах, гастролируя с группой, а когда возвращался, играл в местных клубах, из-за чего почти каждый вечер задерживался допоздна. Он часто спал до полудня, и Аннабель, чтобы не будить мужа, одевала бенни и отводила его в библиотеку на детский час. Когда Бенни немного подрос, он уже хорошо знал маршрут, и как только они выходили из автобуса и начинали подниматься на холм, он принимался подпрыгивать в коляске и стучать ножками по подставке. Когда они поднимались по ступенькам и проходили через величественные двери библиотеки, его возбуждение возрастало, и он начинал кричать и ворковать. Глядя на радующегося сына, Аннабель испытала чувство гордости, что ее любовь к книгам передалась Бенни. Детский час проводился в мультикультурном детском уголке, в подвале, в дальнем конце здания, недалеко от служебных кабинетов. До переименования в мультикультурный детский уголок был просто отделом детских книг и располагался он прямо у главного входа, между абонементным столом и отделом периодических изданий. Но в 70-е годы, когда закрылись государственные психиатрические больницы, библиотека подверглась нашествию бездомных и больных посетителей. В 80-х их наплыв только увеличился из-за резкого сокращения социальных служб во время рецессии. Матери начали жаловаться, и администрация библиотеки отреагировала. Отдел детской литературы был переименован и переведен на нижний этаж, подальше от отдела периодических изданий, где невольные посетители библиотеки любили отдохнуть днем. Вообще-то, мультикультурный детский уголок был довольно странным местом. Еще проходя летнюю стажировку в библиотеке, Аннабель слышала рассказы сотрудниц о том, что в библиотеке есть места, где случаются всякие вещи, что-то вроде аномальных или даже паранормальных явлений. Сначала она думала, что это просто байки, которые рассказывают старшей библиотекаре, чтобы попугать стажёров. Но получше изучив здание, начала задумываться. Был там, например, отдел новых поступлений, где книги норовили спрыгнуть с полок. Были туалеты на седьмом этаже, посетители жаловались, что там раздаются странные постукивания. Порой внезапно выключается свет, унитазы смываются самопроизвольно, а в писсуарах прыгают маленькие зеленые древесные лягушки — Кабинки там таинственным образом запирались и отпирались сами собой, а некоторые люди сообщали о жутковатом чувстве, что за ними наблюдают, хотя в туалете больше никого не было. Мультикультурный детский уголок был одним из таких мест, и когда однажды зимой Аннабель послали туда разложить по полкам яркие детские книжки, она испытала необъяснимое ощущение, будто воздух насыщен потерянными вещами. Позже она узнала, что люди, по их словам, нередко находили там вещи, которые потеряли или положили не на место. Это происходило так часто, что когда кто-нибудь подходил к абонементному столу в поисках пропавшей вещи, сотрудники машинально спрашивали а в мультикульте смотрели?» Узнав об этой практике, руководство велело библиотекарям прекратить ее, чтобы не подумали, будто библиотека обвиняет мультикультурных детей в краже чужих вещей. Но даже после этого, когда что-то пропадало, все знали, что нужно первым делом посмотреть в мультикульте. Кое-кто из библиотекарей нью-эйджистов уверял, что в отделе обитает призрак-ребенка, который утаскивает чужие вещи и приносит их сюда поиграть. Но был ли тот ребенок мультикультурным или нет, никто с уверенностью не мог сказать. В историю о призраке Аннабель не особо верила, но считала сына чувствительным ребенком и по себе помнила, посетившие ее ощущение чего-то сверхъестественного. Поэтому, впервые приведя Бенни в мультикультурный детский уголок, она беспокоилась, что обитающее там нечто может его напугать. Но все обошлось. Она сидела на стуле у стеночки вместе с другими мамами и нянями, держа на коленях беспокойного Бенни. А дети постарше собрались тесным кружком на полу вокруг библиотекарши. не крутился, брыкался и размахивал руками, но, как только начали читать вслух, он успокоился и стал слушать. Библиотекарша, молодая чернокожая женщина, небольшого роста и хрупкого телосложения, читала сильным красивым голосом, с легким мелодичным акцентом, который она Бель не могла определить. На голове у нее были короткие кудри, Носила она свитер и кардиган, твидовые юбки и забавного вида винтажные очки на цепочке. Последнее должно быть для прикола. «Она похожа не столько на настоящую сотрудницу, сколько на актрису в роли библиотекарши», — с завистью подумала Аннабель. Во время стажировки Анабель часто просили почитать на детском часе, пока штатный библиотекарь была в декретном отпуске. И ей это нравилось. Ей нравилось сидеть на табуретке в кругу детей и, отрываясь на секунду от книги, видеть лица внимающих ей малышей. Они чем-то напоминали цветы, и она больше всего на свете хотела стать детским библиотекарем, чтобы навсегда остаться в центре этого волшебного садика. А эта молодая библиотекарша была явно неравнодушна к сказкам о говорящих медведях, свиньях, кротах и водяных крысах, И детям они тоже нравились, хотя это были городские дети, и они мало что знали о таких животных. О тех, про кого они знали, о крысах в канализации, голубях, комарах и тараканах, было написано не так много книг. Но, может быть, это и хорошо, думала Аннабель, потому что смысл книг в том, чтобы научиться тому, чего еще не знаешь. И все же, положив подбородок на теплую, пушистую макушку Бенни, Она невольно грустила, что ее сын растет в городе, где нет ни журчащих ручьев, ни жужжащих пчел, ни высоких трав, что шепчутся с летним ветерком. Он никогда не встретит ни ежа, ни барсука. Но это незнание, похоже, ни капли не беспокоило самого Бенни. Завороженный звуком голоса библиотекарши и напевной мелодичностью фраз, он потянулся вперед. История увлекла его настолько, что Аннабель вынуждена была обхватить его пальцами за мягкий живот на манер страховочного ремня, чтобы он не свалился с ее колен. Когда они пришли в следующий раз, Бенни не захотел сидеть на коленях у матери, и ей пришлось посадить его на пол и смотреть, как он потихонечку продвигается вперед к остальным сидящим в кругу детям. Там он на некоторое время задержался... а потом потопал дальше, пока, наконец, не добрался до ног библиотекарши, после чего схватил ее за тонкую лодыжку и уставился на ее колено. Библиотекарша на секунду запнувшись, выглянула из-за края книги и стал читать дальше. Это была книга о звуках животных в разных частях света. Она подняла ее повыше и показала детям картинку с изображением собаки. «Что говорят собачки в Америке?» – прочла она. «Вуф! Вуф!» – закричали дети, подпрыгивая и хлопая в ладоши. «Вау! Вау!» Большинство детей знали эту книгу наизусть. Она была их любимым развлечением в мультикультурном детском уголке. «А что говорят собачки в Китае?» – спросила библиотекарша. «Ван! Ван!» – ответили дети хором. «А что говорят собачки в Испании?» «Гуау, гуау!» Бенни не знал звуков, издаваемых животными в разных странах, но это, похоже, его не беспокоило. Он зачарованно уставился на библиотекаршу, а потом лег животом на ковер, медленно пополз между ножками ее табуретки и в конце концов оказался под ней. Библиотекарь продолжила читать, не обращая на него внимания. «Что говорят петухи в Японии?» «Кокекокко!» «А что говорят петухи в Италии?» Коки-коко. «А что говорят петухи в Исландии?» «Гагалаго!» Бенни был таким маленьким, что легко помещался под детской табуреткой, и по лицу выглядывавшему между ног библиотекарши Аннабель видела, что он совершенно доволен. Он протянул руку и опять схватил ее за лодыжку. Ему просто нравилось держать библиотекаршу за лодыжку. «А что говорят хрюшки в Германии?» «Гранц-гранц!» «А что говорят хрюшки в Индонезии?» «Грок-грок!» Когда детский час закончился, библиотекарь закрыла книгу, поблагодарила всех присутствующих и предложила приходить еще. Затем она встала и осторожно сняла табурет с Бенни, который продолжал сидеть с видом растерянным и беззащитным, чем-то напоминая желе, раньше срока вынутое из формы. Она Бель шагнула вперед, чтобы забрать сына, поблагодарила библиотекаршу и извинилась за то, что Бенни ей мешал. Библиотекарша улыбнулась и, пожав плечами, ответила, что немножко удивилась поначалу, но не так уж он и мешал на самом деле. Потом она присела на корточки и положила руки на плечи Бенни. Тебе понравилась книжка? Спросила она. Хорошо было под табуреткой. Бенни не ответил, и она добавила. Можешь сидеть там все время. Это будет твое персональное место. И на какое-то время это стало его персональным местом, пока милую молодую библиотекаршу не заменили. А новый, занявший ее место, Не понравилось, что во время чтения под ней лежит маленький мальчик, поэтому она выудила его оттуда и заставила присоединиться к кругу остальных детей. Бенни «Я помню, помню этот детский час. И ту добрую библиотекаршу, ее звали Кори, тогда я не знал ее имени и все вспоминается как сквозь туман но какие то вещи я все таки помню например теплый запах женщины под табуреткой и пушистую твидовую юбку у нее были розовые очки с блестками по краям а под юбкой толстые хлопчат бумажные колготки и мешковатые вязаные гетры я даже помню как приятно было держаться за ее лодыжку там такая твердая жесткая кость И я помню, как держался за нее, и, глядя между ног Кори на детей снаружи, думал, что они хоть и смотрят, не видят меня. Это создавало у меня чувство безопасности и защищенности. И книгу эту я тоже помню, и уток, которые по-арабски кричат «вак-вак» или что-то типа того. Я не помню подробностей, но помню, как эти истории слушались снизу. Не так, как если бы они сходили с чьих-то уст, а скорее так, словно они звучали отовсюду. От табуретки, с ковра, от юбки библиотекарши. И со всех сторон неслись все эти бж бу «бу-бу-бу» и «бе». Весь мир сходился как в воронку, туда, под табуретку. А там было безопасно, уютно и тепло. Пахло сандаловым маслом и средством для чистки ковров, И со всех сторон раздавались слова, как будто сам Бог читал вам книжку. Попробуйте представить себе Бога, который разговаривает с вами голосом женщины-библиотекаря. Ну, может, это и перебор, я не знаю. Но именно поэтому, наверное, я до сих пор люблю библиотеку. И, вероятно, именно поэтому мой лучший друг — книга. Мама обещала, что после визита к психиатру мы зайдем в библиотеку, но по дороге ей понадобилось взять лекарство, которое мне выписали, а там возникла какая-то проблема со страховкой. В общем, когда они разобрались, библиотека уже закрывалась. Мама сказала, что у нас дома и так полно книг, и это правда. Но я все равно разозлился, потому что она же обещала. Я думаю, что она отчасти не хотела туда идти». Мне кажется, в библиотеке она начинает расстраиваться, что ей пришлось бросить учебу, когда она забеременела мной. Хоть она всегда и говорила, что оно того стоило, я-то знаю, что в глубине души она жалеет, что отказалась от своей мечты. Дети знают такие вещи про своих родителей, даже если не до конца понимают. В общем, когда мы вернулись домой, у нас произошла ссора. Я увидел эту книжку, чистую магию, в куче другого хлама на кухонном столе. Ну, поднимаю ее и, можно сказать, швыряю матери, и ехидно так говорю. Вот как раз для тебя, книженцы, почитай на досуге. Эта книга о том, как привести в порядок свою жизнь и избавиться от дерьма. Но я и попытался дать ей понять, в чем ее проблема, но вышла довольно грубо. «Да нет...» Я не швырял в маму книгой на самом-то деле. Я как бы подтолкнул книгу в мамину сторону. Но, наверное, это тоже было рисковато. Я не хотел доводить мать до слез.